Глава восьмая. Пантефрактская башня. Кэтрин рыдала за закрытой дверью. Анна уже около часа умоляла ее выйти. Но девочка все захлебывалась слезами и не желала никого видеть. Уильям Херберт подошел к Анне. Может быть, я с ней поговорю. Смущенно предложил он. При звуках его голоса рыдания за дверью только усилились. Анна не знала, что и сказать. О том, как сильна привязанность ее двенадцатилетней дочери к Уильяму, она и подозревала. Сегодня Анна, наконец, поговорила с Ричардом о свадьбе юноши с Мэри Вудвель, и герцог неожиданно не стал ей препятствовать, добавив, что в ближайшие дни пошлет конца в Лондон. Однако при разговоре присутствовал маленький Эдуард Глостер, который тут же сполз со своего стула, и убежал разыскивать старшую сестру. Вскоре он явился к матери с вопросом. «Кэти плачет, потому что Уилл женится на другой? Но разве может он взять в жены маленькую девочку, даже если она такая красивая, как Кэти?» Анна, почувствовав милатное, кинулась к спальне дочери, но нашла ее дверь уже запертой. Под дверью топтался Уильям Херберт, чётно уговаривая девочку отпереть. Маленький вестник тоже был тут, но ему вскоре надоело слушать однообразное всхлипывание сестры, и он встал у открытого окна, выглядывая во двор. «Матушка, чьи это цвета на одежде всадника?» Любимой игрой маленького принца было угадывать по цветам на ливрии, какому дому принадлежат их обладатели. «Эдуард, прошу тебя отойти от окна». Увидев, что он не слушает, Анна взяла сына на руки. Малыш указывал куда-то вниз. Анна бросила беглый взгляд туда же. Это гонец к отцу. — Ах, боже мой, да не знаю я, кого представляют эти цвета. Угомонись, Эдуард. Она передала ребёнка нянькам. Сейчас её волновала лишь Кэтрин. Но когда через полчаса с Миддлхэмских башен раздался первый удар погребальных колоколов, Анна невольно вздрогнула. Даже Кэтрин соизволила выйти из добровольного заточения. «Кто-то умер?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, стремглав, перепрыгивая через ступеньки, сбежала вниз по лестнице. Она мечтала стать изольдой для Уильяма Херберта и старалась вести себя, как и подобает даме, но порой ее живой темперамент брал верх. Тем временем в замке поднялся переполох. Новость оказалась ошеломляющей. В мир иной отошел король Англии Эдуард. IV. Мидлхэм облачился в траур. Тожественное за месса собрала в церкви замка знать со всей округе. Ричард Глостер, весь в черном молча стоял перед алтарем, и Анна, поглядывая на него из под вуали, видела, что лицо у него не столько печальное, сколько жесткое и решительное. Она знала, что Ричард не любил брата-короля, и тем не менее в лице мужа нечто ее пугало. Ричард не знал, что она наблюдает за ним, и пока хор пел реку Каст, и молящиеся преклоняли колено, уголки его тонких губ поднимались во все более торжествующей улыбке. В связи с печальным известием в замке все шло вопреки заведенному распорядку. Вспоминальный ужин был поздним и коротким. Со двора постоянно доносился стук копыт лошадей, отъезжающих всадников, которых Ричард отправлял в различные замки Севера с печальным известием. Кэтрин больше не плакала. Из-за кончины монарха двор будет долгое время пребывать в трауре, и никто не станет спешить со свадьбы ее уильяма Анна пожурила дочь за бессердичие и эгоизм но та прервала ее неожиданным вопросом. «Матушка, а кто такой епископ Стивингтон?» «Впервые слышу это имя». Девочка задумчиво посмотрела на мать. «Наверное, он очень важен для герцога Ричарда. Когда я сегодня бегала, пытаясь узнать, что произошло, то видела, как герцог разговаривал с этим противным Рэдклиффом. Они меня не заметили, и я слышала, что герцог сказал... Немедлий, секунды скачите в бат не жалейте коней, но доставьте мне епископа стилингтона И чем скорее, тем лучше, пока никто еще не опомнился. И представьте, матушка, это было сказано еще до того, как он собрал всех в большом зале и объявил о кончине короля Эдуарда. Да прибудет душа его в мире. Заучено перекрестилась девочка. Спустя несколько дней Анна впервые увидела воочию епископа Стиллингтона. Произошло это ночью, когда она осталась в опочивальне маленького Эдуарда. Принц чувствовал себя неважно, сильно кашлял, и Анна предпочла побыть с ним до утра. Сон мальчика был неровен, он просыпался, начинал хныкать, и Анна, прикорнув подле него, тоже почти не спала. Когда мальчик под утро все же задышал ровно, она решила пойти к себе — Но именно в этот момент ее внимание привлек лязг цепей опускаемого моста. Герцогу Глостеру в такое время нередко пребывали гонцы, и Анна не придала этому значения. Однако, направляясь к себе по переходам, неожиданно увидела мелькнувший в арке двери свет и остановилась, наблюдая за странной процессией. Впереди шел с факелом Редклифф, все еще в дорожной одежде и запыленном плаще. За ним следовали стражники, влязгающих сталью доспехах. А среди них она заметила священнослужителя в лиловой сутане епископа, но без скухи на голове, со всклокоченными седыми волосами. Он шел, странно озираясь, а когда споткнулся на лестнице, кто-то из солдат его грубо подтолкнул. В это время в противоположном конце перехода показался глостер. Он шагнул вперед — и, потеснив кланяющегося Редклифа, протянул епископу руку. Анна даже различила голос мужа — негромкий, властный, но спокойный. Епископ что-то ответил, но при этом словно еще сильнее сгорбился и последовал за Ричардом понуро, пустив голову. Анна нахмурилась. Она поняла, что прибывший под конвоем епископ и был тем Стиллингтоном, о котором упоминала ее дочь. Однако почему его доставили едва ли не как пленника и под покровом ночи? Покои принца Эдуарда располагались неподалеку от апартаментов Ричарда, и, немного поразмыслив, Анна направилась вдоль коридора в их сторону. Толстые стены замка не пропускали звуков, редкие масляные светильники бросали красноватые отцветы в завешенной коврами сводчатый проход. Анна шла тихо, в глубине души осуждая себя за подобное безрассудство. По сути, какое дело ей до тайн мужа? Разве не дала она себе слово держаться в стороне? И когда Анна уже решила было вернуться, сбоку неожиданно растворилась дверь, и Анна, вжавшись в стену, увидела Роберта Рэдклиффа, который уже уводил епископа. Дверь в кабинет Ричарда оставалась открытой, и Анна из своего укрытия видела сидящего за столом супруга. Он поднял голову, и Анна, холодея, различила знакомый оскал его улыбки. Через мгновение улыбку сменил смех. «Оглушительный хохот, переходящий в пронзительный крик! Рев! Радостный вой!» Опасаясь быть замеченной, она не смела двинуться и вынуждена была наблюдать все это. Лишь когда Ричард, наконец, немного опомнился и отошел, она со всех ног кинулась назад, спальню сына, и долго не могла уснуть, вглядываясь в лицо спящего ребенка, словно опасаясь увидеть в его невинных чертах зачатки того чудовища, каким был его отец. На другой день Анна увидела Ричарда лишь после обеда. С утра в Миддлхэм прибыл еще один гонец. И теперь Анна уже знала, какого дома были цвета лорда Гастингса, друга покойного короля и ближайшего его поверенного. Когда Ричард после разговора с гонцом пригласил Анну к себе, она невольно дрожала. При одной мысли, что муж заметил, как она вчера наблюдала за ним, и делалось плохо. Однако Ричард держался с ней почтительно из достоинства. Поцеловав супруги руку, он усадил ее в большое кресло напротив стола. «Дорогая, довожу до вашего сведения, что уже сегодня я буду вынужден отбыть на юг. За смертью моего брата последовали странные события. Бедный Эдуард, син Тиби Тера Левис. Да будет земля ему пухом. Он вздохнул и горестно перекрестился». Анна, вспомнив, с каким лицом стоял Ричард в часовне, отвела взгляд, чтобы скрыть презрение. Ричард же продолжал, не глядя на нее и машинально поигрывая рукоятью кинжала. Наш венциносный брат, не ожидавший, что смерть нагрянет столь внезапно, решил свои последние земные часы исправить то, на что так долго закрывало глаза. Он пожелал примирить извечных врагов, Вудвели и старую аристократию. Поэтому он призвал их к своему ложу и заставил поклясться, что они объединятся ради блага Англии и станут надежной опорой в государственных делах его двенадцатилетнему наследнику престола Эдуарду Пятому. «Протектором королевства король назначил меня!» — об этом и сообщил мне прибывший от лорда Гастингса гонец. Признаюсь, все эти дни я ожидал, что вот-вот из Лондона ко мне явится посольство, да облечь полномочиями и пригласить в столицу. Однако новый гонец Гастингса привез совсем иные вести. В Удвилле ни за что не желают расстаться с властью. Несмотря на то, что при изъявлении последней воли короля присутствовало множество людей, они выкрали завещание и теперь требуют величать Элизабет королевы Рейкенши. «Юный же король должен срочно выехать из Ладлоу в Лондон, где Вудвилле объявят его совершеннолетним, дабы лишить меня тени влияния». Ричард умолк, ожидая реакции Анны. Она молчала, понимая, что Ричард не упустит свой шанс. Ей даже стало жаль мальчика-короля, который должен был оказаться под опекой такого человека, как ее муж». Покойный король, возможно, и ошибся, доверив наследник не матери, а Ричарду Глостеру. Но Эдуард IV имел возможность оценить государственный талант младшего брата и понимал, что как политику Ричарду нет в Англии равных. К тому же после победы над шотландцами Ричард стал самым популярным вельможей в Англии. А, кажись, у власти в Удвилле вряд ли с этим смирилась бы старая аристократия. И все же, зная, как ненавидел брата ее супруг и как шаг за шагом продирался к власти, она догадывалась, что вряд ли Эдуарду Пятому удастся достичь совершеннолетия при протокторате Ричарда. «Меня связывает верность», — гласила знаменитый девиз Глостера. Но Анна давно знала, насколько тонки и непрочно были узы, связующие короля и его брата. «И как вы намерены поступить, милорд?» Она спросила это без особого воодушевления. Но Ричард не заметил настроения жены. «Как уже сказал, сегодня отбываю на юг. Раз и напсетия В отсутствие законного протектора пытаются решать все сами. «Я поступлю так же, как и они. Я вырву из их рук племянника, пусть даже для этого мне придется вступить в бой». «Вы хотите, чтобы в Англии снова начались смуты?» «Я хочу, чтобы в Англии водворился порядок. И клянусь святым Георгием, я добьюсь этого!» Он ударил кулаком по столу, так что из канделябра выпала одна из свечей. «Что за человек этот стилингтон Снова подумала Анна. «И что такого хорошего?» Он сообщил Глостеру, что тот едва не осатанел от радости. Слуджи спросила, Каковы будут ваши распоряжения относительно меня?» Ричард сидел, потирая ушибленную руку. «Полагаю, что благоприятнее всего для вас отбыть в Понтефракт, где сильный гарнизон и где вы будете под надежной защитой». Анна поморщилась. Она не любила этот замок. «Вы же знаете, что лекари не советуют Эдуарду переезды. Они вредят слабому здоровью ребенка. Что ж, значит, наш сын останется в Миддлхэме». Кэтрин также пусть остаётся, Эдуард слишком привязан к сестре. Анна недоуменно подняла брови. «Как вас понимать, милорд? Вы считаете, что Миддлхэм небезопасен, но готовы оставить здесь нашего наследника?» Ричард откинулся на спинку кресла. «На это есть свои причины. Полагаю, что вы достаточно благоразумны, чтобы не перечить мне». «Сейчас у меня куда более чем достаточно важных дел, чтобы тратить время на перепалку с вами. Я приказал в Понтефракт!» И Анна поняла, что Ричарду необходимо на время удалить супругу, по сути, посадить под арест. Но только она открыла рот, чтобы задать вопрос, как в дверь постучали. «Гонец от герцога Бекингема!» — возвестил Рэдклифф. Гонец был круглолицей, с курносым носом и пухлыми губами. Ральф Банастер Анна не смогла удержать невольного возгласа, когда в дверном проеме возник верный оруженосец Генри Стаффорда и с поклоном вручил Ричарду послание. "Леди Анна, ох, простите, ваша светлость". Видя, что Ричард, не глядя на них, срывает печати со свитка и торопливо разворачивает его, Банастер затараторил, тараща глаза. Ох, сиятельная леди, что творится у нас на юге? Весь Лондон взбудоражен. Целое войско двинулось к замку Ладлоу в Шопшир. А в столице люди чуть и не хватаются за ножи. Случаются даже побоища, а старики говорят, что видывали подобное только перед войной роз. Он неожиданно осёкся и озабоченно взглянул на герцога. Анна только теперь осознала, что Ричард не выпроводил ее из кабинета и сейчас внимательно наблюдает за нею и банастером поверх листа пергамента. «Надеюсь, вы понимаете, миледи, что нынче не время обсуждать мои распоряжения. Мне следует поспешить к юнному королю. Как говорили древние принципис опста, зло следует подавлять в зародыше Герцог повернулся к банастеру. Я благодарен вашему сеньору за предложенную помощь и поспешу в указанное им место. А вас, миледи Рэдклифф, припроводят в Понтофракт. С вами же отправится некий епископ Стиллингтон. Анна едва успела проститься с детьми, как ее усадили в закрытый полонкин, и во главе колонны ратников спешно повезли в Понтофракт. Отодвигая занавески, Анна видела в другом конце колонны такой же паланкин, в котором находился таинственный стилингтон Она хотела было пообщаться с ним, однако Рэдклифф и не собирался позволить госпоже встретиться с загадочным епископом. Близ оконца ее носилок все время скакал Джон Дайтон, и, несмотря на то, что Анна укачивала от торопливой езды, не позволял ей пересесть на коня — пока Уильям Херберт, которому было все-таки позволено ее сопровождать, не потребовал, чтобы сделали привал, когда Анне стало дурно. — Это настоящий плен, — прошептала юноша Анна, сидя на камне у ручья, пока леди Матильда шла к воде, чтобы намочить платок. — Что происходит, Уильям? — Мало ли что может случиться во время перехода власти, — негромко ответил юноша. Но... Мне кажется, что супруг просто старается убрать меня подальше. Все же я Анна Невель, дочь Уорвика. Да и Невели всегда были значимыми людьми на севере Англии. Вот и Ричард хочет, чтобы у меня не было шанса ни во что вмешаться. Однако я и не думала делать ничего подобного. К тому же именно Ричарда Эдуард IV назначил лордом-протектором королевства. Похоже, герцог не доверяет вам после вашего самовольного переезда в Миддлхэм шепнула Ильям, видя возвращающуюся от ручья леди Матильду, и успел добавить, «Кто знает, как далеко идут планы вашего супруга». В Понтефракт они прибыли уже на следующий день. Анна чувствовала себя настолько скверно, что тут же пожелала отправиться на покой и не слышала, как в тот же вечер отряд во главе с Робертом Рэдклиффом отбыл, оставив замок на попечение сэра Брэкенбери, а находящуюся в нем герцогиню под надзором верного Джона Дайтона. Над старой твердыней Понтефракта повисло сонное, но полное напряжение, тишина. Анна бесцельно бродила по пустынным переходам замка. Ей не разрешалось выходить за его пределы. И даже когда она поднималась на стены, с ней неизменно была Матильда Харрингтон — а в некотором отдалении всегда следовал Дайтон. Джон Дайтон все еще оставался для Анны загадочной фигурой. Герцогиня знала, что он имеет небольшое поместье где-то на Кливлендском Нагорье, женат на даме из обедневшей ветви семьи Тонвиль и порой ездит туда, чтобы проведать жену и сына. И все же Анна не могла избавиться от неприязни к этому человеку и видела, что Дайтон — преданно взирающий на ее горбатого супруга, также недолюбливает ее. А теперь еще он каждый вечер являлся, чтобы лично запереть на ключ двери ее опочивальни. «Вы не должны на меня гневаться, миледи. Я только выполняю приказ нашего повелителя», — говорил он, улыбаясь. Но всякий раз его улыбка была полна едва сдерживаемого торжества. Анне так и не удалось приблизиться к разгадке таинственного епископа. Его поселили в старой башне Гасконь, но содержали не как обычного узника, а расположили в жилых покоях наверху. По вечерам Анна видела свет в узких окнах верхнего этажа башни, однако охранялись Тиллингтона даже надежнее, чем Анну. Он никуда не выходил, а возле входа в башню всегда стоял вооруженный страж, и еще двое безостановочно мерили шагами площадку над покоями епископа. Стороннев туда не пускали, и сколько бы Уильям не пытался проникнуть в двор при Гасконе, у него ничего не вышло, а переход к башне был перегорожен кованой решеткой. «Я, кажется, с ума сойду от этих тайн». — говорила Анна Уильяму, глядя на стены замка, усеянные многочисленными часовыми. «Мосты всегда подняты, меня постоянно запирают, охранников в крепости больше, чем прислуги. Господи, я теряю разум от этой неизвестности, от предчувствий недоброго. О, я их прям готова сбежать отсюда, хотя раньше я не имела таких намерений». Уильям заметил, что пребывание в заключении — Словно бы оживило Анну, пробудила ее от гипнотического сна. Порой она говорила неожиданные вещи, побег. Из крепости Пантефракт невозможно бежать. Однако, наблюдая за тем, как разгораются в такие минуты ее глаза, и как печально они меркнут, когда появляется комендант Брэкенбери и опускает решетки в переходах замка, Уильям все чаще начал задумываться. Анна, поглощенная своими заботами, не обращала на это внимания, пока вдруг не заметила, что по вечерам Уильям все чаще стал оставлять ее одну. В некий день она обнаружила его в беседке небольшого парка, наигрывающим на лютню ног Джеральдины Нил. В другой раз он кормил у пруда лебедей вместе с девицей Эмблин. Анна невольно ощутила легкий укол ревности. «Не за себя, а за малютку Кэтрин». По прошествии трех недель к притихшему замку подъехал отряд закованных в броню латников. Воинов было так много, что они сразу заполнили двор. Возглавлял их облаченный в черный плащ человек, и Анна тотчас узнала в нем Джеймса Тиррелла. Давно уже он не появлялся в Йоркшире, но герцогиня знала, что Тирелл, поверенный ее супруга на юге страны, бывал в Йоркшире, и герцогиню на мгновение озадачила появление черного человека. Однако уже в следующий миг она глядела лишь наехавшего среди латников молодого рыцаря в цепях. Она узнала его. Те же волнистые пышные кудри... Тот же непередаваемо знакомый облик, который так поразил ее в Ноттингемском замке. Ричард Грей, пасынок короля, плод любви Элизабет и Филиппа майс -Грейва. Теперь он стал пленником черного человека. У Анны сжалось сердце, когда юношу под охраной ввели во двор тюремной башни Гасконь. Когда сэр Джеймс Тиррелл явился выразить герцогине Глостер почтение, Она потребовала от него объяснений. Сэр Джеймс невозмутимо смотрел на нее своими янтарно-желтыми глазами. «Мне поручено доставить молодого лорда Греев в Понтефракт, где он должен находиться в заключении, пока герцог не вынесет над ним свой приговор. В чем состоит его вина? Он пытался поднять мятеж против лорда-протектора, миледи». У Анны удивленно поднялись брови. «Мятеж?» «Этот юноша?» — Тирол кивнул. «Я вижу, вы еще не осведомлены, миледи, но, если прикажете...» «Я даже настаиваю, сэр!» Анна была так взволнована, что даже не предложила Тиролу сесть, и он так и говорил, стоя посреди зала, закутанный в свою широкую черную накидку. Оказывается, Ричард Глостер, спешно двигаясь к Лондону, условился встретиться по дороге с герцогом Бекингемом, И оба они постарались настичь юного наследника по его пути из резиденции Ладлоу в Лондон. Это случилось в местечке Стоуни-Стаффорд. С юным Эдуардом V был его сводный брат по матери, Ричард Грей. Но в то же время в Стоуни-Стаффорд прибыл наставник принца, граф Риверс, брат королевы. Причем он явился с немалыми силами. Встреча изначально выглядела вполне мирно, и лорды приветствовали друг друга, даже совместно поужинали, но потом оказалось, что пока Риверс отвлекал Глостера и Бекингема приятную трапезой, Ричард Грей намеревался увести принца, и их застали уже сидящими в сёдлах. Тогда герцог Глостер, как протектор королевства, арестовал Риверса и Грея. И хотя у Вудвили под командованием было две тысячи человек, а у герцогов немногим более шестисот ратников, Ричард сумел овладеть ситуацией и заставить воинство подчиниться себе. После этого он приказал отвести граф Риферса в шериф Хаттен, а Грей отправил Ваковых в Понтефракт. Сам же Глостер со своим эскортом повез мальчика-короля в столицу. Причем мнение самого юнного Эдуарда при этом никто не спрашивал. Анна спросила, «Не кажется ли вам, сэр Джеймс, что все это весьма похоже на похищение? Зачем было моему супругу лишать Эдуарда Пятого его дяди Риверса, с которым он столько лет провел в Латлуу, а также старшего сводного брата?» Такова была воля лорда-протектора. Лицо Тиррелла оставалось непроницаемым, Однако Анне показалось, что на какой-то миг он перевел взгляд на стоявшего у него за спиной Джона Дайтона. Ей даже подумалось, что Тирл сдерживается в присутствии этого верного пса Ричарда. Но потом она вспомнила, что уже почти час расспрашивает человека, проделавшего немалый путь, и решила его отпустить, задав напоследок еще один вопрос. — Сэр Джеймс, этот э, Грей, что ожидает юношу? «Что может ожидать мятежник, амиледи?» И черный человек выразительно провел ребром ладони по горлу. Анна встала. Все находившиеся в зале смотрели на нее. У Анны же даже губы пересохли. «Сэр Джеймс Тиррелл, насколько я понимаю, лорд Грей — узник Понтефракта. Дозволено ли мне встретиться с ним?» «Нет», — отрезал Тиррелл. Лорд будет содержаться в пантефрактской башне, и с ним никто не должен видеться. Как его преподобие Стиллингтон, Тиррелл, направившийся было к двери, замедлил шаги. Его преосвященство, епископ Стиллингтон, через несколько часов отбудет со мною, на юг королевства. Однако солнце уже клонилось к закату, а Джеймс Тиррелл все еще оставался в понтефракте Лошади его эскорта были под седлами, а солдаты не были расквартированы, и линеево болтались во дворе, приставая к служанкам или же играя в кости. «Они чего-то ждут», — сказал Анне Уильям, не сводя глаз с башни Гасконь. Герцогиня задумчиво заметила. «Не нравится мне то, как обошелся с юным наследником мой супруг. Теперь принц Эдуард полностью в его власти» а герце глостер не тот человек которому можно довериться немудрено что в удвиле пытались оградить от него маленького наследника престола но творец небесный теперь глостер не раздумывая покончит с грэем уильям бросил на нее быстрый взгляд из под длинных ресниц вас так волнует судьба этого ввувиля да очень уильям странно посмотрел на нее он вам по сердцу о нет «Однако мне необходимо повидаться с ним». Анна смутилась, видя удивление на лице Херберта. «Я беспокоюсь за юного Грея Уилл, а еще сама хотела бы расспросить его о событиях в Столни-Стаффорде». Уильям пожал плечами. «Что до меня, то я бы предпочел побеседовать с этим загадочным Стиллингтоном. Его сегодня увезут. Вряд ли уже сегодня. Посмотрите», — он указал на внутренний двор, — «солдат уже расквартировали». «Так что не исключено, что я все же рискну сегодня побывать у загадочного епископа». У Анны порозовели щеки. «Что вы надумали, Уилл?» Он кивнул в сторону темной башни. «Хочу пробраться туда. Сдается мне, это последний шанс разгадать его загадку. Но ведь замок напичкан стражниками». «От того, что их так много, и будет легче это сделать. Наш комендант Брэкенбери занят хозяйственными делами». Да, это он уж полдня, как удалился с Тиролом в башню Гасконь. В замке много новых людей, новых лиц. Если мне удастся подпоить кого-нибудь из отряда Тирола, я постараюсь добыть у него каску и плащ с эмблемой белого вепри и попробую пройти в Пантефрактскую башню. Анна схватила его за руку. Глаза ее блестели. — Уильям, как я вам завидую! Она словно вновь превратилась в ту Анну Невель, которая сбежала от Йорков много лет назад. «А я-то думал, вы меня отговаривать», с некоторым облегчением заметил юноша и неожиданно предложил, «Хотите, попробуем вдвоем поболтать со Стильнгтоном?» Вспыхнувшие было глаза Анны погасли. «Это невозможно!» Сегодня, после вечерней трапезы, Брекенбери, как обычно, проводит меня до дверей почивальни, а Дайтон дважды повернет ключ в замке. К тому же со мной всегда ночует одна из фрейлин. Разве ключ есть только у Дайтона? У него и у Матильды Харрингтон. Она является по утрам, чтобы отпереть меня. Но добыть у нее ключ невозможно. Она предана герцогу, как собака. А кто из фрейлин нынче ночует с вами? Джеральдина. Она в последнее время стала любимицей леди Матильды. — Таким образом... — Таким образом, — подхватил Уильям, — все складывается как нельзя лучшими леди. И именно сегодня я назначу свидание крошке Джеральдине. Анна непонимающе смотрела на Уильяма. Он улыбнулся. — Вы говорите, что Джеральдина — любимица леди Матильды. Следовательно, ваша статс-дама ей доверяет. «Как вы полагаете, сможет ли Джеральдина похитить у нее ключ, чтобы выскользнуть из вашей спальни на свидание со мной?» «Не знаю, но она девушка ловкая. К тому же ей страстно хочется отнять вас, у Лэмлин Грейсток. Крест честной, Уилл, я и не предполагала, что вы столь циничны и хладнокровны». Однако сказано это было с улыбкой. Уильям оставался серьезен. «Я сейчас отправлюсь на поиски Джеральдины». Может, и не в моих силах помочь вам покинуть Понтефракт. Но если Джеральдини Нил страстно захочется увидеться со мною, то нам наверняка удастся проникнуть к этому епископу. По крайней мере, наблюдайте за ней и не спешите отходить ко сну». заутомительно долгим церемонным ужином Анна не смогла обменяться ни словом с Уильямом. Юноша же весь вечер перешептывался с Джеральдиной. Девушка выглядела озабоченной и больше обычного старалась услужить статс-даме. Когда же после мессы в часовне Анна направилась через двор в замок, она заметила, как ее фрейлина отстала и о чем-то заговорила в арке переходов с Уильямом. Далее все шло как заведено. Перед сном Анна холодно ответила как на поклон Дайтона, так и на реверанс Матильды Харрингтон. Потом дважды щелкнул замок в двери. «Госпожа моя, с вашего позволения, я не буду гасить свечу», — сказала Джеральдина, натягивая на улегшуюся герцогиню вышитое покрывало. «Сэр Херберт принес мне томик сочинений Кретьена де Труа, я бы хотела еще немного почитать». И это говорила Джеральдина Нил, считавшая чтение нуднейшим занятием на свете. Анна постаралась ответить так, чтобы голос не выдал ее волнение. «Да, она будет рада, если Джеральдина хоть чем-то заполнит свою головку, кроме пустого кокетства. Да и свет ей не будет мешать, если Фрейлина опустят боковой полок». Анна старалась ровно дышать. Джеральдина вскоре приблизилась и осведомилась, не угодно ли чего госпоже. Не получив ответа и решив, что ее светлость спит, она принялась нетерпеливо расхаживать по покою, заламывая руки. В конце концов она извлекла ключ и стала его разглядывать. она наблюдала за ней сквозь полуопущенные ресницы. Девушка вздохнула, потом вдруг упала на колени и принялась молиться жарким шепотом. ани стало не по себе. они с Уильямом поступают скверно, обманывая Джеральдину, используя ее чувства. К тому же неизвестно, что представляет собой тайна стилингтона чтобы так рисковать, навлекая на себя еще более строгие кары. Мысли ее вновь вернулись к Ричарду Грею. Еще одна причина, почему ей было необходимо попасть в Пантефрактскую башню Гасконь. Она не говорила об этом Уильяму, но это было для нее важнее, нежели все секреты Стиллингтона. Грей был сыном Филиппа. Этим все сказано. К тому же он мог знать, что замышляет герцог Глостер. Вскоре стало слышно, как с лязгом поднимаются решетки. Шла смена караула. Тяжелый шаг закованных в гулко отдавался в каменных коридорах замка. Громыхая железом, отряд миновал дверь опочивальни герцогини. Следующий обход только через три часа. Анна увидела, как поднялась с колен и шагнула к двери Джеральдина. Тень от ее рогатого чипца пала на стену, словно крылья летучей мыши. Анна вновь почувствовала укор совести, но напомнила себе, что именно Джеральдина доносила о каждом шаге герцогине ста цедами. Впрочем, когда в дверь осторожно постучали, она и думать забыла о своих колебаниях и пока Джеральдина, волнуясь, пыталась попасть ключом в замочную скважину, едва не вскочила, чтобы отобрать ключ. Анна не сомневалась, что в состоянии справиться с фрейлиной, но заставила себя лежать, опасаясь, что там может поднять шум, и тогда все откроется. Едва дверь приоткрылась, у Уильям тотчас оказался в комнате. Анна не сразу узнала его, он был в одеянии людей Тиррелла. Шлем с налобником, темная туника поверх буйволовой куртки с вышитой на груди белой головой вепри. Даже Джеральдина в первое мгновение отшатнулась. — О, Уиву, как ты меня напугал! Скорее идем отсюда, не ровен час разбудим герцогиню! Она и без того не спит, — ответил юноша, указывая на спрыгнувшую с кровати Анну. И прежде чем Джеральдина опомнилась, он выхватил у нее из рук ключ. — Извини, милая! но сегодня мне необходимо совершить прогулку с Миледи, а ты, если будешь себя хорошо вести, можешь воспользоваться привилегией выспаться в постели ее светлости. Джеральдина была так ошеломлена, что беспрепятственно позволила себя связать, заткнуть рот и уложить в кровать. Анна задернула занавеси полога. — Ты не слишком туго затянул путы нет хотя достаточно крепко чтобы джальдина не подняла шум когда пройдет первое потрясение думаю нам следует вернуться еще до того как сменится стражи анна накинула темный плащ с капюшоном и бросила на уильму быстрый взгляд Всю жизнь проведшей под опекой, научившейся смиряться, он бы пришел в ужас, если бы знал, что она скорее готова спуститься по веревке в замковый ров, в воду, кишащую пиявками, а потом брести по бездорожью, куда глаза глядят, нежели добровольно вернуться назад и самой захлопнуть ту единственную щелку к свободе, что приоткрылась перед ней сейчас. Уильям Херберт неплохо знал переходы Понтефракта, и поэтому они беспрепятственно миновали несколько постов. Великое благо, что такие замки в старину строились многочисленными выступами в стенах, толстыми колоннами, глубокими нишами окон. Анна и Уильям скользили, как тени, избегая освещенных факелами участков, прятались под каменными лестницами, пока над их головой проходили закованные в сталь стражники. Наконец они достигли решетки, за которой виднелся сводчатый переход, ведший в тюремную башню. На площадке, под нещадно коптящим факелом, что-то напивая себе под нос, вышагивал одинокий охранник. Он был в кольчуге, с облегавшим голову капюшоном. Вот, в отблесках света была видна подвешенная к его поясу связка ключей. Уильям жестом велела Анне подождать его, а сам двинулся к охраннику, опустив на лицо налобник. Анна видела, что в его отведенной за спину руке зажата небольшая гладкая булава. Заметив приближающуюся фигуру, охранник перестал напевать и остановился. Привыкнув к свету факела, он не сразу определил, что перед ним незнакомец, и даже попытался вступить в разговор. «Эй, Джонни, бездельник, это ты?» «Нет, это Уильям», — негромко проговорил юноша. «А Джон велел передать тебе вот это». Стражник, не успев охнуть, рухнул на землю, сраженный коротким ударом по темени. Анна тотчас подбежала. «Господи, я его едва не убил», — голос Уильяма дрожал. Не время об этом думать, он жив, давай сюда ключи, а пока свежи охранника. Они не сразу справились с замком, зато подъемный ворот решетки вращался почти бесшумно. Они пустились бегом по длинному темному переходу. Снова решетка, за ней очередная дверь и лестница. К счастью, у них были ключи. Наконец они оказались на узкой каменной площадке башни Гасконь. Лестница, вырубленная в толще стены, спирально уходила вверх и вниз. Слабый отсвет исходящий от висевшего в кольце факела, освещал разворот узких ступеней. Откуда-то со стороны долетали хриплые голоса. Анна схватила Уильяма за руку. «Слышишь — Слышишь? Наверху кто-то распевал песню, слышанную ею в Нейорте. Собравшись скакать по дороге прямой, он лошадь стегнул для порядка, но вместо того, чтобы мчаться домой, к реке поскакала лошадка. Уильям шепнул. «Я где-то слышал этот голос. У Анны же расширились глаза. Это Джон Дайтон. Пресвятая дева. Вот уж никогда не подумала бы, что этот человек способен пить». Поднявшись по ступеням, они увидели открытую дверь, зал башни и ведущую клюку в потолке еще одну лестницу. Зал был освещен несколькими факелами. Посредине стоял грубый стол, за которым восседали двое. Один из них, незнакомец, с бычьей шеей и курчавыми волосами, разинув рот в глупую ухмылке, слушал сидевшего напротив, спиной к двери Дайтона. Перед ним стоял здоровенный кувшин — И Дайтон, развалясь в широком деревянном кресле и помахивая глиняной кружкой, хрипло выкрекивал заплетающимся языком. — А я бы сумел бы догнать скакуна с моей безголовой кобылкой, теперь и овса не объестся она, пока я сижу за бутылкой, которая булькает, буль-буль-буль. Он перегнулся через стол, и кудрявый крепыш воодушевлении чокнулся с ним и громко подхватил припев «Которая булькает, буль, буль, буль!». Потом слышались лишь чмокающие звуки, довольное кряхтение да стук опускаемых на столешницу кружек. Уильям наклонился к самому уху Анны. Видите эту лестницу за ними? Она ведет на верхний этаж, к Стиллингтону. «Боюсь, из-за этих двоих нам так и не удастся попасть к пленному епископу». Анна сделала жест, заставивший его умолкнуть, и вслушалась в то, что говорил Дайтон. «Да, именно эту песню я выучил в Нейорте. Ты помнишь, Майлз, каких славных дел мы там натворили?» Анна пристально вглядывалась с даровяка, с жадностью обгладывавшего баранью кость. Она готова была душу прозакладывать, что в Нейорте никогда не бывало этого человека. Прямо на его голый торс был надет широкий и длинный кожаный передник, какие носят лишь мясники или палачи. Она заметила, что он подобострастно глядит на Джона Дайтона, беспрестанно подливая ему вина. Дайтон, кажется, был сильно пьян, однако выглядел довольным. Неожиданно на лестнице позади герцогини и Уильяма раздалось позвякивание шпор. Кто-то поднимался в башню. Они с Уильямом растерянно переглянулись, потом юноша схватил ее за руку и увлек в единственное укрытие — в тень, запреотворенная дверью. Они прижались к стене. Дыхание Уильяма касалось лица Анны. Она обхватила его, ощутив твердость его мышц через рука в тунике. Странное волнение заставило забиться ее сердце. Из-под капюшона она покосилась на юношу. Уильям стоял замерев, чуть повернув голову, прислушиваясь к приближающимся шагам. Никогда еще они не были так близко друг к другу. И Анна попыталась представить, какие последствия могут быть, если их сейчас обнаружат вместе. Человек прошел совсем близко, вступил в зал. Сквозь узкую дверную щель Анна видела силуэт в черном плаще. «Тирал!» — шепнул Анне Уильям. Она осторожно отстранилась. Они услышали спокойный голос черного человека, в котором, однако, звучал гнев. «Какого дьявола? Доколе можно бесчинствовать?» «Уж не хотите ли вы, чтобы мы превратились в монахов, сэр?» — вызывающе бросил Дайтон. Мы со стариной майлсом давно не видались, и не ваше дело, сколько галлонов и чего мы выпьем за встречу. Сквозь щель Анна видела, что Дайтон сидит, развалясь в кресле, и с неприязнью глядя через плечо на Джеймса Тиррелла, в то время как Майлз, дожевывая, почтительно приподнялся. — Сядь, Майлз, — рявкнул Дайтон. — Ты сделал все, что велел тебе господин ближний прихвостень, и теперь имеешь право попировать со старым приятелем. «Вы пьяны, Джон Дайтон», — спокойно сказал Тиро, — «а следовало бы заняться своим прямым делом и обойти посты». «Не вам приказывать мне», — злобно огрызнулся Дайтон. Он явно не испытывал почтения к бывшему патрону. «Это дело вашего приятеля Брэкенбери, а мои обязанности завершаются, едва только я поворачиваю ключ в двери спальни герцогини. Теперь убирайтесь и дайте нам с приятелем отвести душу». «Не выйдет», — Грубость Дайтона разбивалась о невозмутимое хладнокровие черного человека. «Если Майлз добился признания от Грея, то нам наверняка не имеет смысла задерживаться. Герцогу Глостера нужны эти сведения так же, как и присутствие в Лондоне в намеченный срок епископа стилингтона Мы выезжаем через пару часов. Ступайте, Дайтон. Сообщите его преосвященству, чтобы он готовился в дорогу». «Сами ступайте Джеймс!» — огрызнулся Дайтон, не поднимаясь с кресла. — Вам не терпится выслужиться перед его светлостью. Так какого черта? — Оставьте черта в покое, Джон. У меня есть приказ. И если вы не желаете действовать, я обойдусь без вас и пошлю к Стиллингтону кого-нибудь из своих людей. Однако не ожидайте, что я забуду упомянуть о вашей любезности, отчитываясь перед герцогом. Он повернулся к Майлсу. — Форест, где Ричард Грей? «Его камера пуста». «Где же ему быть?» — тупо усмехнулся Майлз форест «Остался висеть на крюке, где его и допрашивали. Как только он сознался, я отослал Кверка с протоколом допроса к вашей милости, а сам пошел передохнуть с Джоном. На дворе ночь, а вы сказали, что мы отправляемся лишь завтра». «Я изменил решение. Если этот юноша сознался, нам лучше поторопиться. А вам не следовало оставлять его в пыточной камере». Больше того, надо было прислать к нему лекаря. Вы же знаете, что герцог Глостер не любит, когда его пленники умирают до приговора суда. Немедленно отправляйтесь к нему и проследите, чтобы с ним обращались по-христиански». Он повернулся и торопливо вышел. «Ничего не случится с этим грэем проворчал Майлс Форест. «Парень оказался крепким. Нам с подручным пришлось с ним изрядно повозиться. Но у меня...» «Клянусь страшным судом, могут заговорить и каменные кресты. Ха!» «Впрочем, не стоило тебе дерзить этому ублюдку, Тиреллу. Этого парня Джонни лучше слушать, потому что никто не знает, что у него на уме. По крайней мере, он так ловко повел дело, когда пришла пора убрать Кларенса, что все решили, будто это дело рук Вудвелей». Анна почувствовала, что ее начинает бить дрожь. Она больше не могла здесь находиться. Стараясь держаться в тени, она кинулась вниз и почти уже достигла решетки в проходе, когда Уильям нагнал ее и остановил. «Стойте! Мы ведь опустили решетку, когда прошли в башню. Теперь она поднята. Не иначе, как Джеймс Тиррел вернулся обратно этим путем, а если так, он непременно натолкнулся бы на связанного охранника. Мы не должны идти здесь. Попробуем пробраться через дворы». Он не утратил хладнокровие, а Анна была слишком возбуждена, чтобы противиться. Но когда они уже почти спустились вниз, оказалось, что у нижней двери торчит здоровенный детина в доспехах. Он услышал шаги на лестнице и оглянулся. Беглецы едва успели отпрянуть за каменный выступ. «Эй, кто там? Подай голос!» Анна стала отступать, увлекаемая Уильямом но он вдруг вскочил в высокую оконную нишу и, рывком подняв ее, поставил рядом с собой. Сверху были слышны приближающиеся неторопливые шаги. «Эй, кто здесь?» — снова крикнул охранник, сжимая в руках алебарду. Майлз Форест прошагал рядом с нишей, где стояли Уильям и герцогиня. Будь у него факел, он бы непременно заметил их. «Чего орешь, джонатан а — Это ты, Форест, что ж ты сразу не отозвался? Выглянув из-за края ниши, Анна увидела, как Форест опустил голову в бочку с водой, в которой обычно гасили догоревшие факелы. Солдат, небрежно опёршись на алебарду, засмеялся. — Ну и набрался же ты нынче с Дайтоном, старина! Форест по собачьей потряс головой. — Ох, хорошо! Всё бы ладно, да только чёрту чёрному человеку и ночью не имётся! «Вот что, Джонатан, мы скоро отъезжаем, так что ты сходи да разбуди слуг его преосвященства и отправь их наверх, к Дайтону, а я пойду нянчиться с этим упрямцем Греем». Когда они разошлись в разные стороны, Анна и Уильям опрометью выскочили во двор. Анна вдоль стены последовала было за Майлсом, но Уильям ее удержал, сказав, что им надо идти совершенно в другую сторону. «Нет, ую Ты, если хочешь, иди, но мне необходимо увидеться с Ричардом Греем. Это безумие. Зачем вам так рисковать из-за какого-то Вудвеля? Уилл, я не могу иначе. Я не могу тебе объяснить, что значит для меня этот мальчик. Видя, что Форест пересек двор и, прихватив факел, наклонил голову, входя в ведущую в подземелье дверь, она со всех ног кинулась следом. Уильям догнал ее у самой двери в темницу. Он молча ответил улыбкой на ее вопрошающий взгляд и, сутулясь в низком проходе, стал спускаться. Видимо, охранники Понтефрактской башни давно привыкли, что служба здесь спокойная. Они о чем-то перемолвились с идущим впереди Форестом и продолжали метать кости, не обращая внимания на две тени, скользнувшие мимо открытой двери старушки. В подземелье воздух был спертым. Стояла такая вонь, что Анна даже пошатнулась. Нечистоты, блевотина, пот, кровь, плесень и сырость. От одного этого охватывал страх. Где-то впереди маячил свет факела Фореста. По каменной стене сочилась слизь. Мрак становился все гуще и осязаемее. Кто-то вздохнул, лязгнуло железо. Донеслось бормотанье, словно кто-то молился под толщей земли. Тут прямо под ногами могут оказаться убли это. Каменный мешок с решеткой наверху. Тихо сказал Уильям. Если не хотите окончательно увязнуть во мраке или угодить ногой в прорезь решетки, догоняйте Майлса Фореста. Анна ускорила шаги, однако от страха не решалась выпустить руку Уильяма. Они шли так быстро, что, повернув за угол, буквально налетели на Фореста, который возился с замком одной из камер. — Клянусь раем и адом! — только и смог вымолвить он, когда перед ним неожиданно возникла женщина с разметавшимися волосами. Анна также растерялась, но тотчас из-за ее спины возник Уильям и с размаху хватил Фореста булавой по голове. Тот охнул, но устоял. Уильяму пришлось ударить еще раз, затем еще, пока, двигавшийся на него с выпученными глазами, палач не рухнул на землю. Но и тогда юноша не мог остановиться, пока Анна не повисла на нем. «Довольно! Слышишь, довольно!» Уильям тяжело дышал. Анна наклонилась над телом. «Слава Богу! У него башка, что боевой шлем. Давай, помоги открыть дверь, и мы втащим его внутрь» однако втаскивать Фореста у Ильяма пришлось самому, ибо едва они оказались в круглом помещении, освещенном догоравшими в очаге поленьями, как Анна метнулась к висевшему на ремне с кованым крюком Ричарду Грею. Юноша был наполовину раздет, лицо его являло собой запекшуюся кровавую маску, волосы слиплись от пота и крови, а на животе длинными полосами была содрана кожа. Сын королевы Элизабет находился без сознания. «Уильям, помоги мне! Я не могу его снять!» Херберт в молчании перерезал ремень, на котором висел Грей. «Господи! Да не умер ли он?» Испугалась Анна, когда после нескольких безуспешных попыток им не удалось привести несчастного в чувство. Ее вновь охватила дрожь. «Сын ли он Филиппа или нет?» Ее безраздельно захлестнула волна нестерпимой жалости. Еще утром, когда этого юноша в цепях доставили в замок, он был красив и держался с достоинством. Сейчас же он стал похож на кусок кровавого мяса. Лицо было изуродовано до неузнаваемости. И что было говорить о сходстве с... Смочив стоявшую у двери кадки полосу, оторванную от рубахи, Анна стала осторожно омывать его лицо. Уильям тем временем возился с Форестом. Анна лишь мельком видела, что он прикрутил палача ремнем к деревянному топчину, а затем, поскольку мрак сгустился, подбросил несколько поленьев в очаг. «И что теперь вы намерены предпринять?» — спросил он, подходя к Анне. тирол приказал отдать его лекарю. — Что нам тут делать, Анна? Мы ничем ему не поможем. К тому ж пора уходить. Анна сердито взглянула на него. — Порой ваше здравомыслие меня раздражает. Поймите, я должна была ему помочь, должна была с ним поговорить. Уильям пожал плечами. — Поговорить? Сомневаюсь, что нам удастся привести его в чувство. Безумие было идти сюда. Надо возвращаться, пока Тирол не поднял тревогу. В этот момент Грей слабо застонал, приходя в себя, и Анна больше не стала слушать доводов у Ильяма. Отяжелевшие, слипшиеся от пота и крови веки приоткрылись, и на Анну взглянули глаза Филиппа Майскрейва. Она заплакала. — Бедный мой, что они с вами сделали? Юноша в первое мгновение подался к стене, глядя на Анну со страхом и ненавистью. «Что вам еще нужно? Я все сказал!» Говорил он с трудом, тяжело дыша. Потом, видимо, разглядел заплаканное лицо женщины. «Кто вы?» — прошелестел разбитыми губами Грей. «Вы не помните меня?» «Если бы это происходило не здесь, я принял бы вас за супругу этого демона Глостера». «Увы, сэр, это я и есть». Он закрыл глаза. «Оставьте меня, милейте». Анна продолжала плакать бедный мой мальчик уильям не сможем ли мы унести его отсюда херберт пожал плечами, неплохо было бы также дать ему коня охранную грамоту и приказать тиррулу опустить мосты понтефракта. ты не добрую мы должны ему помочь. грэй снова приоткрыл глаза, если хотите помочь, убейте меня убейте. Не дайте им вылечить меня, чтобы затем возвести на эшафот и отрубить голову. — Что вы говорите, Ричард Грей? Я буду просить за вас своего супруга. Он впервые взглянул на нее с интересом. — Не стоит. Просить вы должны не за меня, а за маленького короля Эдуарда. Говорят, Глостер считается с вами. Настолько, что сделал узницей Понтефракта. Я даже не знаю, что нынче происходит в Англии. Тирл сказал лишь, что ваша матушка повелела вести юнного короля из Ладлоу в столицу, дабы воспрепятствовать Глостеру стать лордом-протектором. И еще, что вы хотели поднять против Ричарда мятеж, и вас с графом Риверсом схватили. Она осторожно отерла влажной тканью сочащуюся из уголка его рта кровь. Юноша закрыл глаза и заговорил глухо, однотонно. Ваш муж вознамерился погубить мою семью, мою мать и моих братьев. Он чудовище. Это по его приказу меня пытали, чтобы я открыл, где в удвиле спрятали оружие на случай выступления против Глостера. И я, да прости, Господь, не мою слабость, я сказал им это. Теперь ваш супруг, миледи, вполне может обвинить мою мать, Дорсета, всех в в намерении посеять смуту в стране. «Они в самом деле готовы были это сделать», — думала Анна, утешая Грея. «Не знаю, на что решилась бы я на месте королевы, если бы мой сын оказался в руках такого человека, как Ричард Глостер». Уильям тронул ее за плечо. «Миледи, нам пора уходить». Тирл наверняка обнаружил стража и, возможно, уже поднял тревогу. Анна понимала, что он прав. Они ничем не помогут грэю, а на себя могут навлечь гнев герцога. Она вздохнула и стала поудобнее устраивать на ложе несчастного лорда. «Я сделаю все, что в моих силах, сэр Ричард, и да поможет мне Бог». По лицу Грея заструились слезы, и сейчас же он застонал от боли. Анна склонилась над ним, боюкая, как ребенка. «Ну, зачем?» «Зачем, мой мальчик, вам надо было вмешиваться в эту историю? Разве последняя воля покойного короля не гласила, что Ричард Глостер должен стать лордом-протектором?» Глостер похитил епископа Стиллингтона, сквозь судорожные всхлипывания проронил Грей. «Мы искали его по всей Англии, но епископ Бацкий исчез, охраняющие его люди утверждают, что это дело рук слуги Глостера, Роберта Рэдклиффа. — Стирингтон! — Анна и Уильям невольно переглянулись. — Епископ Бацкий уже около месяца содержится в понтефракте. Грей затаил дыхание. — Его следует убить. — вдруг проговорил он и попытался встать, но сейчас же откинулся назад от боли. Теперь даже Уильям не спешил уходить. Опустившись на корточки у ног Грея, он сказал. — Нас давно интересует этот таинственный епископ из Бата но его охраняют, будто королевское казно-хранилище. Сегодня Джеймс Тирл увозит его в сопровождении большого эскорта в Лондон, так что убить его невозможно. И все же, чем согрешил на этом свете достойный прилад, что вы так жаждете его смерти? Какое-то время Грей молчал, задумчиво глядя перед собой. У Анна сжало сердце. Даже обезображенный он сейчас очень походил на Филиппа Майсгрейва. «Теперь это уже ничего не изменит», — задумчиво произнес юноша. «Ричард не упустит своего шанса добиться трона». Он поглядел на Уильяма и Анну. Два десятка лет назад епископ стилингтон еще будучи простым приходским священником, участвовал в обручении дочери графа Шрусбери Элеонор Батлер и молодого графа Марча, ставшего впоследствии королем Эдуардом Четвертым, Это произошло задолго до его женитьбы на моей матери. Королева поведала нам об этом сразу, как только стало известно, что Стиллингтон, ставший по воле короля епископом Бата, таинственно исчез. Она тотчас поняла, что это дело рук моего горбатого тезки. И теперь с помощью старика Стиллингтона ваш супруг, миледи, может поставить под сомнение законность брака короля с моей матерью а ее детей объявить бастардами, рожденными во втором, не имеющем силы, браке. «Чушь», — сказала Анна, — «была помолвка, но ведь король не венчался с леди Элеонор. С тем же успехом можно припомнить и помолвку короля со мной, о которой многие знали, однако никто за все эти годы не счел Элизабет Грей незаконной супругой». Ричард Грей судорожно сглотнул, и ему было трудно говорить. «Миледи Анна Невель, помолвку с вами король Эдуард официально расторг, в то время как Элеонор Батлер попросту отправил монастырь, где она и умерла вскоре. Однако, увы, чуть позднее, чем король надел корону на голову моей матери». Все эти годы у Стиллингтона хранился брачный контракт, где письменно подтверждалось, что Эдуард Йорк дает обед жениться на дочери графа Шрузбери, леди Элеонор. Контракт у него впоследствии был похищен Джорджем Кларенсом, но Кларенс умер, а епископ Бацкий жив, и если Ричард заставит его всенародно присягнуть, что он присутствовал при помолвке Эдуарда Йорка и Элеонор Батлер, «Помоги, Господь, моему брату, королю Эдуарду V». Он закашлялся, и на его губах выступила кровавая пена. Анна снова опустилась подли него. «Не волнуйтесь так, Ричард, ведь, в конце концов, самого венчания не было, а ваша мать уже много лет является королевой Англии. Не думаю, чтобы кто-то воспринял всерьез тайную помолвку вашего отчима, которая так и не завершилась церковным обрядом. «И тем не менее, такие обеты считаются действующими», — задумчиво произнес Уильям. Неожиданно дверь в комнату пыток с шумом растворилась. Анна едва не вскрикнула, когда в дверном проеме возник темный силуэт Джеймса Тиррелла. Его янтарные глаза светились из-под черного бархатного капюшона. «Никак не ожидал застать вас здесь сиятельная герцогиня», — Спокойно проговорил он, отвешивая сдержанный поклон. Анна выпрямилась, стараясь казаться невозмутимой, но все же не сдержалась и бросила в лицо черному человеку. «Палач!» Тиррел молча смотрел на нее, затем перевел взгляд на Уильяма, поднял факел, чтобы получше разглядеть его лицо. «Так-так, милорд, вот кто, оказывается, связал охранника в переходе. Айош был готов поднять тревогу, решив, что кто-то посягнул на жизнь преподобного Стиллингтона. Теперь он заметил и прикрученного к топчину Майлса Фореста. Когда он шагнул к нему, Уильям бросился вперед, занеся булаву. С удивительной легкостью Тиррел перехватил его руку, вырвал оружие и с размаху ударил юношу кулаком в переносе. Уильям, как подкошенный, рухнул на пол. Анна вскрикнула — Тирл же склонился над Майлсом Фореста. «Вы еще и добряка Фореста едва не прикончили. Клянусь святым Яковом, Джон Дайтон будет крайне недоволен». Он достал нож и легко перерезал веревки, стягивавшие тело палача. Потом повернулся к Ричарду Грею. «Думаю, у вас достанет благородство молчать об этом визите герцогини к вам». Тирелл держался так естественно, словно в том, что он встретил здесь герцогиню, не было ничего удивительного. Он помог подняться Херберту, подтолкнул его к двери, затем взглянув на Анну и ей указал на выход. — Уходите отсюда. Пока в замке не подняли тревогу, поторопитесь и будьте благоразумны. Если вы проникли сюда, то сможете и выбраться. Ну же, не медлите. Анна и не заметила, как, поддавшись безотчетному страху, выбежала вслед за Уильямом. Опомнилась она лишь, когда они были уже во дворе. Вокруг горели огни, толпились люди. Солдаты выводили оседланных коней. «Постой, Уильям!» Они оба еще тяжело дышали, укрывшись в тени какого-то сарая. Уильям нетерпеливо отнял у нее свою руку. «Идемте!» Пока во дворе суматоха мы сможем пробраться на соседний двор и вернуться в замок». Анна не слушала его. «Что это только что сказал Тирол? Что в замке еще не поднялась тревога? Неужели он скрыл ото всех, что обнаружил связанного охранника?» Уильям явно нервничал. «Господи Иисусе, вы поразмыслите об этом на досуге, когда будете у себя в опочивальне». «Уилл, если то, что сказал Тирол, правда, я не вернусь обратно». В темноте она не могла различить его лица. Уильям молчал. И тогда Анна заговорила снова. «Второго такого случая у меня не будет. Ты видишь, как они спешат. Вскоре поднимут решетки, опустят мост, и да помогут мне святые угодники. Я попытаюсь выбраться под покровом ночи из понта фракта». Уильям негромко выругался. «Это невозможно. Вы что ж, хотите ехать на крупе коня позади тирола? Или велите Дайтону подать вам паланкин? «Нет, Уилл. Я попрошу вас одолжить мне ваш шлем и тунику. Я лишь немного ниже вас, а свет факелов не столь ярок, чтобы кто-то разглядел мое лицо под налобником. В седле я держусь не хуже иных ратников с гербом белого вепря». «Это невозможно!» — прошептал Герберт. «Это неслыханно!» В моей жизни было слишком много неслыханного, чтобы я еще раз не попыталась дернуть судьбу за хвост. Ну же, мой славный Уилл, в конце концов, если меня поймают, я рискую лишь оказаться в более суровом заточении. Латники, позевывая и переговариваясь, тянулись друг за другом в сторону конюшен. Ночь была черна, как сажа, лишь пляшущие языки факелов сумеречно освещали двор. хорошо — сказал, наконец, Уильям. — Я помогу вам, но только если вы мне откроете, зачем хотите бежать? — Зачем птице улетать из клетки? — Неправда. Вы хотите попытаться помочь этому Грею. — И маленькому королю. Вы слышали, что сказал лорд Грей? Уильям внезапно схватил Анну за руку. В его голосе звучала подлинная страсть. «Кто для вас этот сын королевы? Почему ради него вы готовы совершать любые безумства?» Анна вспыхнула. Уильям ревновал. А сейчас нельзя было терять ни минуты на объяснение. Она резко одернула руку. «Этот юноша — не настоящий Грей. Он рожден, Элизабет, не от ее первого супруга, а от ее возлюбленного, рыцаря Майс Грейва, от того человека, с которым я прожила семь лет в браке». «И я никогда себе не прощу, если не смогу помочь сыну Филиппа». «Да разрази вас гром, Уильям Херберт, если вы не поможете мне. Клянусь при чистой девой, я стану считать вас одним из своих врагов». В темноте она не видела его лица. Наконец Уильям сказал, «Будь по-вашему, но не ждите, что я отпущу вас одну». Он исчез в темноте, прежде чем она успела возразить. Из своего укрытия она видела, как Уильям пересек двор, направляясь к конюшням. Анна не знала, что он задумал, не знала, может ли теперь доверять ему. Уильям Херберт был слишком рассудителен и холоден, чтобы согласиться с ее неожиданным планом. Мог ли он знать, сколько именно таких отчаянно дерзких побегов в ее жизни увенчались успехом? Она бежала из аббатства Киркхейм, смогла вместе с людьми Филиппа выбраться из жуткого замка Мармадьюка Шенли. Даже из своего родового гнезда Орвик Касл она бежала, когда это считалось невозможным. Еще был побег из Амбуаза во Франции, невероятное бегство из Тауэра, из монастыря в Барнетте и даже из Йорка, где ее пытался удержать Ричард Глостер. Не может быть, чтобы сейчас провидение отвернулось от нее. Если, конечно, Уильям Херберт не решит, что подобное безрассудство не к лицу сиятельной герцогине Глостер. Его не было так долго, что Анна готова была расплакаться от напряжения. Она видела, как во двор внесли паланкин для епископа и закрепили его на спинах мулов. Латники Тирелла садились на коней и строились в колонну. За сборами наблюдал комендант Брэкенбери. Потом темной тенью проскользнул Тиррелл. Они с комендантом встретились у арки башенных ворот и о чем-то переговорили. Что, если Тиррелл расскажет Брэкенбери о том, где он встретил герцогиню Глостер? Брэкенбери немедленно кинется проверять, у себя ли она. Но нет. Тиррелл спокойно ронял слова, неторопливо натягивая перчатки. Рядом с распранчённым брекенбере он казался тёмной тенью. «Что он за человек?» — подумала Анна, разглядывая его из-за угла сарая. Внезапно кто-то коснулся её плеча. «Анна!» Она едва не бросилась у Ильи шею «Вот», — сказал он, протягивая ей чью-то одежду, крепко пахнущий потом и кожей шлем и пояс с клинком. «Кажется, сегодня я просто обречен колотить людей по головам. Одевайтесь же, поскорее. У меня здесь две лошади. Пока я их оседлаю, вы должны превратиться из герцогини в латника». Дальнейшее было как сон. От волнения Анна плохо понимала, что с нею происходит. Они стояли вместе с другими ратниками. Их было много, человек семьдесят. Но мало кто из них умел считать, и двоих лишних вряд ли заметили бы анна молчала держа под усцы своего коня свет факелов тени суета она увидела дайтона со стражниками которые вели к носилкам стилингтона тот шел как и прежде озираясь по сторонам пока двое латников не подсадили его в поланкин задернув занавески затем дайтон подошел к тиелу и что то проговорил Брэкенбери тотчас кинулся между ними и оттащил Дайтона от невозмутимо направившегося к своему коню Тирола. Анна слышала, как кто-то из охранников сказал, «Вечно они не ладят, что один скупны слова, что другой, но ни одна их встреча без Суара не обходится». «Чего ж ты хочешь? Тирол сейчас при герцоге занимает то же место, как когда-то Дайтон. Старый служака не может простить черному человеку, что тот обскакал его». «Что ты мелешь, Джек?» Джон Дайтон никогда так высоко не поднимался. Недаром вернув его ко двору, Ричард поначалу отдал его в услужение к Джеймсу Тиррелл. Анна с трудом удержалась, чтобы тут же не начать их расспрашивать, но остановила себя. «Когда-нибудь ей еще представится случай задать вопрос Ричарду о Джоне Дайтоне». Несмотря на все старания оказаться спокойной, Она до конца не верила, что их с Уильямом не разоблачат. И лишь когда над головой проплыла тяжелая арка прохода в надвратной башне, а копыта загремели по доскам опущенного моста, она испустила вздох облегчения. Они переглянулись с Уильямом, и ей показалось, что его зубы блеснули в улыбке. Анне самой казалось невероятным, что их план все-таки удался. Однако еще рано было радоваться. Они ехали в самой середине отряда, и им надо было еще ухитриться отделиться от кавалькады. К тому же Тирелл то скакал впереди, то, придерживая коня, поджидал растянувшийся арьергард, требуя от всадников равномерного и быстрого аллюра. Всякий раз, когда он оказывался рядом, Анна опускала голову, опасаясь пристального взгляда черного человека. Словно прочитав ее мысли, Уильям сказал, не оборачиваясь, «Скоро начнется лес. Там с Божьей помощью мы и отстанем». Они миновали уснувшее селение, где лишь лай собак летел им в догонку, и, наконец, впереди темной громадой показался лес. Анна и Уильям снова переклянулись. Потянулась темная просека с едва светлевшим между сходящихся крон небом и горящими далеко впереди факелами. Здесь они замедлили ход коней. Анна решилась. Ударив шпорами животное, она тут же, что было, силы натянула поводья. Конь метнулся, захрапел, налетев наехавшего впереди всадника. Тот стал брониться, но не замедлил хода коня, чтобы не нарушить строя. Анна заставила коня попятиться, но тут же вновь пришпорила, до да боли в руках натягивая повод. Затем еще раз. В конце концов конь отчаянно взбрыкнул задом, так что Анна, перелетев через его голову, шлепнулась в кусты. Солдаты захохотали. «Кажется, Джимми опять не сладился своим гнедым». «Да нет, Джимми едет впереди отряда. Эй, Джим, это ты!» Уильям, схватив коня Анны под узцы, выехал из строя. «Джимми, давай руку!» — громко проговорил он. «Тебе не следовало так затягивать подпругу, приятель!» Солдаты хохоча двигались мимо. «Поторопитесь! Черный человек не любит остановок в пути!» Анна поднялась, потирая ушибленное бедро. Уильям оглаживал ее коня, успокаивая его. Анна спрятала под шлем выбившуюся при падении прядь и прислушалась к шуму удаляющегося отряда. «А теперь не будем мешкать. И да помогут нам все святые!» Схватившись за гриву, она прыгнула в седло. Как хорошо, что она так часто ездила раньше верхом по этим местам. Ее не пугал даже мрак ночи. Наоборот, свежесть ночного ветра, позвякивание уздечки, радость обретенной свободы словно окрыляли ее». Даже тяжелый шлем и длинная туника поверх чужого калета и большие не по ноге сапоги уже не причиняли ей неудобства. Ночь в конце мая коротка. Однако, когда рассвело, и впереди показалась первая гарнизонная башня у переправы через реку, они уже находились достаточно далеко, чтобы опасаться погони. «Куда теперь?» — спросил Анну Уильям, едва не замедлили ход коней. В Лондон. И вас не пугает гнев герцога Ричарда? Нет, я его супруга, и он обязан со мною считаться. К тому же я Анна Невель, а это так просто не сбросишь со счета. Особенно теперь, когда ему нужна поддержка в борьбе с Вудвеллями. Она говорила это, беспечно щурясь на открывавшийся простор. Звон колоколов, легкий аромат свежеиспеченного хлеба, доносимый ветром из селения в долине, розовеющий небосвод. Она словно вновь превратилась в ало над дебичи. Уильям стал пояснять, что поначалу пропуском им будет служить эмблема белого вепря. Однако потом придется купить что-либо не столь заметное. Да и коней хорошо бы заменить на более выносливых мулов. Возможно, в отряде Джеймса Тирова нас сочтут за дезертиров, хотя черный человек не так прост и вполне в состоянии сопоставить некоторые факты. В Понтефракте нас также скоро хватятся, и тогда не миновать погони. — По правде говоря, леди Анна, я все еще считаю эту затею чистейшим безумием. — Ничего, — улыбнулась Анна, — не забывайте, Уилл, аодентес фортуна юват. Смелым судьба помогает. И разве это не напоминает вам, как мы покинули Йорк? Отнюдь. Тогда все было по-иному. Ныне же вызов превратился в бунт. Нет, — решительно сказала Анна. Ее щеки были окрашены румянцем, глаза блестели. Она испытывала прилив сил, рожденный ощущением свободы. Я слишком долго была покорной женой, и супруг повел себя со мной отнюдь не так, как должен вести себя лорд с дамой из рода Невелли. Теперь не мне, а ему придется смириться. То, что он задумал, сейчас ему нужна не ссора со мной, а моя поддержка, и он сможет ее купить ценой жизни Ричарда Грея. Неожиданно она легко засмеялась. «Представляю, как сейчас Джеральдина не ужелает доброго утра, леди Харингтон!» И она захохотала еще звонче. Уильям тоже рассмеялся. Он слишком долго оставался ручной птицей. Но теперь свобода и легкость Анны передались ему. Не прошло и минуты, как они пришпорили коней и легким галопом поскакали по направлению к югу.